Глава 824. Удар. Прибывшие на место событий практики почти сразу поняли, что приближаться к старику и его противнику было очень опасно. В сравнении с подковёрной вознёй в клане ставки здесь были совершенно иные. Одно неверное решение в поединке, где всё менялось каждое мгновение, могло стоить им жизни. Практики бесконечно выклана заколебались, услышав приказ командующего. Даже в клане со строгой иерархической системой никто не горел желанием расстаться с жизнью. С другой стороны, самые вымуштрованные солдаты клана машинально повиновались и с боевым кличем бросились вперёд. В этот самый момент тока Кошмара позади Ван Буоле внезапно повернулась в их сторону. Горящее неподалёку тёмное пламя устремилось навстречу смельчакам из Бесконечного Клана и сожгло их дотла. Воздух ещё какое-то время звенел от их души раздирающих криков. Оставшиеся от них тёмные жизненные эссенции расставила веки Кошмара. Это остудило пыло остальных бойцов клана, кто собирался присоединиться к сражению. Воспользовавшись их нерешительностью, Ван Боуле, несмотря на боль в ранах и риску с угубить их, использовал монаршей лоты ещё раз. Сразу же появилось скрытое в правой руке божественное оружие, Ван Боуле молниеносно переместился, его аура выселилась настолько, что казалось, она может рассечь всё, что угодно. Как только он оказался рядом со стариком, тот сделал какой-то жест рукой и указал на него пальцем, из его тела вылетел тхарамический артефакт и взорвался. Отбросив Ван Боуле... Он опять попытался набрать дистанцию. Проколятие! Почему время идёт так медленно? А уровень реки напоминал взбаламученную воду. В виде, что Ван Боулы не собирается его отпускать, он закричал. Бесконечный клан, слушай мою команду. Помогите остановить его. Тот, кто слушается приказа, будет казнён. Солдаты бесконечно выклоны поменялись в лицах. Эти слова заставили их подавить сомнения, отбросить нерешительность. Ван Болои 2 заметно нахмурился. В случае биста большого отряда практиков бесконечного клона его око кошмара могло стать сильнее, однако стоит ему ошибиться, и старик ускользнёт. Сбросив проклятье, он повернёт ситуацию в свою пользу, поэтому ему ни в коем случае нельзя было позволить сбежать. Со свирепым огоньком в глазах Ван Боло провёл рукой перед собой. В воздухе в мгновение ока появилась целая флотилия. Десятки тысяч кораблей заслонили часть неба. Собравшиеся броситься в бой солдаты застыли, а потом начали пятиться. Ван Боле силой мысли заставил суда двигаться, корабли, излучая силу саморазрушения, устремились к стареку из бесконечного клана. В сравнении с могуществом бессмертного Василя их взрыв упомянул о мягкий бриз, но уничтожение такого количества судов могло превратить лёгкий ветерок в настоящее торнадо. Подавление, проречил Ван Боле, все корабли пошли на снижение. Поскольку влатели заслоняла часть неба, могло показаться, будто небо начало опускаться. Небо и земля дрожали, возмущение энергии усиливалось. Белядный старик изо всех сил сопротивлялся, но на него надвигалось слишком много кораблей, его раны были серьёзными, да и проклятие по-прежнему разъедало его изнутри. Его постепенно одолевало чувство бессилия, особенно в схватке с таким ненормальным противником. Сколько бы он ни отбивался, тот, как пружина, каждый раз вновь бросался вслед за ним. Его враждебный взгляд, безумные поступки и жажда убийства заставили старика поёжиться. Солдаты бесконечного клана теперь полили на погоню ещё больше, а аура старика постепенно теряла стабильность, похоже, она скоро опустится ещё на одну ступень. От всего этого у него покраснели глаза. Старик только и мог, что думать о бегстве и о том, чтобы выиграть побольше времени. Для этого ему придётся рискнуть жизнью, только так у него появлялся шанс выжить. В противном случае проклятый свиноголовый с его огромным арсеналом трюков не даст ему сбежать и восстановить культивацию. Поэтому он оставшимися руками выполнил серию магических пассов, не боясь последствий, он и строг из тела мощь всей своей культивации. Пока занималась энергетическая буря, он прошипел. Сочностное тело бессмертного! Отправленное за пределы тела культивации закрутилось в вихрь. В следующий миг из неё сформировалась огромная статуя. Она выглядела точь в точь как старик, с её появлением округу накрыло давление для противодействия энергии самоуничтожения флотилии кораблей. Ван Бууле воспользовался шансом, чтобы ещё раз атаковать старика, но тот во всё горло закричал. «Сейчас узнаем, кто из нас рискует жизнью и готов пойти до конца!» Пока он это говорил, одна из пяти рук старика взорвалась. Она стала облаком иллюзорного тумана, который устремился к Ван Бууле. Не став дожидаться, пока атака достигнет цели, «Ван Бууле» Старик стеснул зубы и уничтожил ещё одну руку для создания второго облака. «Либо поставь на кон свою жизнь, либо проваливай!» — выкрикнул командующий армией Бесконечного клана. Оба облака тумана таили в себе невероятную силу. У Ван Боулы было всего два пути. Он мог сбежать или действительно поставить на кон свою жизнь. С его губ сорвался мрачный смешок, и решение было принято мгновенно. Ускорившись, он ворвался прямо в море тумана... Как только туман коснулся его кожи, у него холодно блеснули глаза. Монарши Латы, за исключением правой руки, разбились. Получившаяся волна энергии ударила во все стороны. Ей удалось справиться с первым облаком. Тем не менее, Ван Бо Лэ пришлось расстаться с частью Сан Ци Ци. Это ослабило его. Зато рядом с ним возникло восемь клонов. Хочешь узнать, кто из нас по-настоящему рискует жизнью? Взрыв! Каждый клон был частью техники Истока. Сразу после появления они ринулись вперёд и взорвались. Аура Ван Бола вспыхнула с новой силой. Он прошёл через лобо облако лезорного тумана, замахнувшись в полёте, он ударил божественным оружием в старика из бесконечного клана. Его глаза ещё никогда не полыхали такой свирепостью. Казалось, это пламя могло сжечь души солдат бесконечного клана и их командира. И его взгляд как бы говорил, что ему было наплевать на собственную жизнь, даже если его убьют, он утащит своего противника на тот свет. У всех, кто наблюдал за схваткой, дрожала душа. Выражение лица старика изменилось. Оставшиеся руки Внев сложились в магических пассах. Внезапно поглощающее семечко внутри Ван Боле ожило и направило свою силу на старика. Его скорость резко возросла. Старик явно этого не ожидал, его душа дрогнула. В момент его замешательства чёрный глаз позади Ван Боле открылся. На старика вновь обрушилась сдерживающая сила. Словно чувство настроения хозяина, эта атака техники Ока кошмара вышла немного сильнее предыдущих. Словно она работала на пределе своих возможностей. С другой стороны, Ван Буэлэ мог быть ни при чём. Техника просто хотела сожрать жизненную санкцию бессмертного. В любом случае, атака глаза пригвоздила старика из Бесконечного клана к месту. К тому же, поглощающая семечка серьёзно подняла скорость Ван Буэлэ. Момент, когда старик не мог двигаться, стал идеальным для того, чтобы нанести смертельный удар. В мгновение ока он оказался рядом с целью, его глаза свирепо блеснули, божественным оружием он нанёс рубящий удар. Небо, казалось, посерело, засвистел ветер, Удар приковал к себе взгляды всех присутствующих. Божественное оружие, способное рассечь небо и расколоть землю, обрушило всю свою мощь на старика. Тот закричал. В такой судьбоносный момент старик показал себя выдающимся практиком. Ради спасения своей жизни он взорвал одну голову и руку. Сбросив сдерживающие чары ока, он поднял обе руки в надежде защититься от божественного оружия. Дрожа всем телом, он задействовал всю свою культивацию. Лао С тяжёлыми ранами и подавленной культивацией не мог долго сопротивляться Натиску. В виде как божественное оружие постепенно приближалось к его голове. В глазах старика проступили отчаяние и желание умирать. Я старик горько улыбнулся. Внезапно отчаяние в его глазах сменилось надеждой. Его ослабленная культивация начала восстанавливаться от печёта кровавого цветка у него на лице почти полностью исчез. Чёрт! Ван Боле поменялся в лице. Собери по Москве Ламон взорвал две своих ноги. Уничтожение части тела истоко серьёзно на него повлияло, но сейчас Ван Бола даже об этом не думал. Получив дополнительную силу, он усилил нажим. Сдохне! Нет! Старик истошно завопил, но тут божественное оружие наконец достигло его головы. Оно растекло сначала голову, потом шею и наконец всё туловище. Его раздробили на двоя. Остаточные энергии ударили во все стороны. Обе половины тела старика взорвались. Даже зарождённый дух не смог спастись. Его тоже разрубило божественное оружие. Тело и душа старика были полностью уничтожены.